Он не сомневался, что встретит сочувствие у пия шестого человека крутого. «Он почитает своим долгом, — писал Лоренца на папе, — снять соло виды прегрешения в очистительном ауто С другой же стороны, при нынешнем вселенском нечестии, публичное осуждение еретика, столь обожаемого и оберегаемого лже-мудрецами, вызовет нападки». В первую голову на испанскую инквизицию, а, возможно, и на церковь всего обитаемого мира, а посему он просит у святейшего отца указаний. Аббат, как один из секретарей священного судилища, узнал о замыслах великого инквизитора. И он, и дон Мигель требовали от князя мира, чтобы тот принял меры и заблаговременно предупредил лоренсану что правительство не допустит такого ауто Мануэль в первую минуту растерялся, но все еще надеялся избежать открытой борьбы с великим инквизитором. Пабло Лавиде заявил он, был арестован, когда первым министром состоял еще либеральный деятель Аранда, и король одобрил действия инквизиции. При таких условиях не в его власти помешать приговору. Вообще же он считает, что лоренсана хочет только запугать правительство а сам в крайнем случае объявит приговор при закрытых дверях, не устраивая публичного ауто-де-фе. Он думал только о Пепе и отмахивался от увещевания Мигеля, отгородившись от всего беззаботной самоуверенности. Дон Гаспар и Дон Мигель и Дон Диего свещались в самом мрачном настроении. Наконец они решили обратиться к дон Франсиско с просьбой дружескую помощь оказать им. Как известно, в эти дни портрет писал он князя мира по заказу Тепы. Гойя был всецело поглощен новой своей страстью в Каэтане. Он и боялся, и надеялся, что любовь, так внезапно налетевшая на него, так же быстро и развеется. Сколько раз уже он воображал, будто безгранично влюблен в какую-нибудь женщину, а недели через две-три не мог понять, что ему в ней нравилось. Но в Каэтане всякий раз было что-то новое, неизведанное. Изощренным взглядом художника он изучил ее облик до мельчайших черточек, так что мог нарисовать ее по памяти. Несмотря на это, она при каждой новой встрече казалась ему иной и оставалась для него непостижимой. Что бы он ни делал, думал ли, рисовал ли, говорил ли с другими, где-то в тайниках его сознание неизменно пребывало каэтано. связь с ней ничуть не была похожа ни на спокойный надежный союз его с хосефой ни на прежние радостные или мучительное увлечения другими женщинами в ней то и дело происходили перемены и каждому настроению она отдавалась целиком у нее было много лиц и многие из них он видел не видел только самого последнего он знал и чувствовал что оно существует на подмучительно разными масками не мог найти это одно объединяющее и связующее лицо. Она принимала облик то-того, то иного изваяния и всякий раз вновь обращалась в безликий камень, недоступный и непостижимый для него. Он не оставлял своей старой игры и рисовал на песке то или иное ее лицо, но подлинное ее лицо растекалось, как песок. Он писал ее на лоне природы, бережно и тщательно выписывал ландшафт, но так, что ландшафт стирался, и оставалась одна каэтана, белая, гордая и хрупкая, с неправдоподобно выгнутыми бровями, под черными волнами волос, с высокой талией и с красным бантом на груди а перед ней до нелепости крохотная белая мохнатая собачка с красным бантом на задней лапке, смешной копией ее банта. Сама же она грациозным, жеманным и надменным жестом указывала вниз себе под ноги, где тонкими мелкими буквами стояла «Герцогиня Альба Франциско Гойя», и буквы были почтительно повернуты к ней.